Нежданная добыча. Капитан Блад любил повторять, что человека следует оценивать не по его способностям задумывать великие предприятия, но потому, как он умеет распознать удобный случай и своевременно воспользоваться им. Захватив великолепный испанский корабль Ягас»,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 Бесшумно поднял якорь и, ловя парусами попутный бриз, Используя отлив, повернул в открытое море. Если скрип Кабистана, лязганье якорной цепи и визг Блоков И выдали этот маневр Истерлингу, стоявшему на борту Бонавентуры В кабель-тве от Синкальягоса, То помешать намерениям Бладу он все равно был не в силах. По меньшей мере, три четверти его разбойничьей команды пьянствовало на берегу, и Стерлинг не мог идти на абордаж с пиратами, остававшимися на корабле, хотя их было вдвое больше, чем матросов на Синко-Ягаса. Впрочем... Если даже все 10 человек его команды находились на борту, и Стерлинг все равно не сделал бы попытки воспрепятствовать отплытию капитана Блада, он уже попытался захватить Синку Альягас в водах Тортуги с помощью хитрости».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 К вечеру задул с востока, и за ночь достиг силы шторма, так что на рассвете, зловещем рассвете, занявшимся среди багровых туч, Бонавентура не только не продвинулся вперед, но был отнесён на несколько миль в сторону от своего курса. К полудню ветер опять переменился, и теперь он дул с севера еще сильнее, чем раньше. Над Карибским морем бушевал ураган,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 И, неся полными только фокбизань бизани кливер, Глеон неуклюже продвигался левым галфиндом по направлению к проливу Моны. Завидя этот поврежденный бурей корабль, Истерлинг повел себя, как гонщий при виде оленя. Синкуль на время был забыт, ведь совсем рядом была куда более легкая добыча.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 Коренастый силач, несмотря на свою тупость, умевший превосходно управлять кораблем и работать о бордажной сабли, встал к рулю. Канониры заняли свои места, вытащили свинцовые затычки из запальных отверстий, и, держа на готове тлеющие фитили, ожидали команды. Какими бы буйными и своевольными ни были люди из Терлинга в обычное время перед боем, и в бою они свято блюли дисциплину.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 Грод-мачта у них треснуло, а, может, они получили еще повреждения другие и теперь возвращаются в Сан-Доминго залечивать раны. Истерлинг удовлетворенно рассмеялся и погладил черную густую бороду. На багровой физиономии злорадно блеснули темные наглые глаза.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 Но, ну, конечно, он никогда не рискнул бы напасть на отлично вооруженный Галеон, если бы не повреждение которые лишили испанский корабль возможности маневрировать и стрелять по борту противника. Галеон первым дал залп из орудий левого борта по Бонавентуре, тем самым подписав себе смертный приговор. Бонавентура, повернута к нему носом, был для него плохой мишенью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 Грохот падающих с и стука вардажных кошек, Вцепившихся в обшивку испанца. И вот, сцепившись намертво, Оба корабля поплыли вместе, увлекаемые ветром. А пираты по команде великана из Терлинга Дали залп из мушкетов, И, как муравьи, посыпались на палубу галеона. Их было около 200 человек.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 Им противостояло от силы пятьдесят испанцев в кожаных панцирях и железных шлемах. Построившись на шкафу галеона словно перед смотром, они спокойно целились из мушкетов, ожидая команда Горбоносова офицера в шляпе с развивающимся плюмажем. Офицер скомандовал, и мушкетный залп на мгновение задержал нападающих. Затем волна пиратов захлестнула испанских солдат.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 которого Истерлинг оглушил рукояткой пистолета, штурман и четверо матросов, в момент атаки находившиеся на мачтах этих шестерых Истерлинг решил пощадить, прикинув, что они еще могут ему пригодиться. Пока команда стерлинга сновала по мачтам, освобождая перепутавшиеся снасти обоих кораблей, и на скорую руку исправляла поломки, Истерлинг, прежде чем приступить к осмотру захваченного корабля, начал допрашивать Дона Ильдефонса. Испанец, землисто бледный, со вздувшейся на лбу шишкой, там, где его поразила рукоять пистолета, сидел на лоре,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 Галеон Санта-Барбара вышел из Порто-Белло, нагруженный золотом и серебром, доставленным через перешей к Испанам. Галеон покинул гавань под охраной трех военных кораблей и намеревался зайти в Санто-Доминго, чтобы пополнить запасы провианта перед тем, как плыть к берегам Испании, но ураган, разбушевавшийся над Карибским морем, Разлучил Галеон с его охраной и изогнал с поврежденной грот мачтой в пролив Мона. Теперь он возвращался назад, в Санто-Доминго, надеясь встретиться там с своими спутниками или дождаться другого каравана, идущего в Испанию. Когда горевшие алчностью глаза Истерлинга увидели слитки в трюме Санта-Барбры, он оценил это сокровище примерно в два два с половиной миллиона реалов подобные добычи может попасть в руки пирата лишь раз в жизни теперь и он и его команда должны быть состоятельными людьми однако владение богатством всегда чревато тревогой и истерлинг думал сейчас только о том как бы поскорее доставить свою добычу в безопасное место на тортугу Он перевел с Бонавентуры на Галеон призовую команду в 40 человек, и, будучи не в силах расстаться с своим сокровищем, сам перешел туда вместе с ними. Затем, наспех устранив повреждения, оба корабля повернули обратно. Двигались они очень медленно, так как шли против ветра, а Галеон, к тому же, почти утратил ходкость, и давно уж миновал полдень когда они вновь увидели на траверзе мыс Рафаэль. Истерлинга тревожила такая близость Эспаньолы, и он собрался был отойти подальше от берега, когда с Марса Санта-Барбары донесся крик, и вскоре уже все они заметили то же, что и дозорный. Не далее, как в двух милях от них,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 На самом же деле Син Кольягас был захвачен бурей вблизи Саманы, и его шкипер Джереми Пит, укрывшись там за мысом, в безопасном убежище, переждал бурю, а затем поплыл дальше. Истерлинг не стал гадать, каким образом Син Кольягас так неожиданно появился перед ним, а просто счел это знаком, подтверждавшим, что фортуна, столь немилостивая к нему прежде, Теперь решила осыпать его дарами, ведь если ему удастся завладеть этим могучим красным кораблем и перенести на него сокровище Санта-Барбары, он сможет, ничего не опасаясь, немедленно возвратиться на тортугу Нападая на судно, столь хорошо вооруженный, как Синко ягас но обладающий малочисленной командой, разумнее всего было идти прямо на абордаж, и капитану иструлингу казалось, что для более ходкого и поворотливого бонавентуры это не составит труда, тем более что себя он считал опытным моряком, а своего противника тупоголовым невеждой в морском деле презренным докторишкой.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 Помогла ему постичь тактику морских сражений так основательно, как и не снилась Истрлинку. И теперь он был спокоен. Он покажет этим пиратам, что уроки, преподанные великим флотоводцам, не пропали даром. Если бы Бонавентура мог рассчитывать на победу, только пойдя на абордаж, то Синкуль Ягас должен был полагаться лишь на свои пушки.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 чтобы затем поставить его против борта Бонаментуры. На батарейную палубу он послал Огла, бывшего канонира королевского флота, отдав под его начало всю команду, кроме шестерых человек, которым предстояло управлять парусами. Чарт немедленно догадался, что он задумал, и выругался сквозь зубы. Ветер благоприятствовал этому маневру Блада, и, кроме того, у Чарда были связаны руки. — Ведь он хотел захватить Синку-Аль-Ягос целым и невредимым, а, следовательно, не мог, прежде чем взять его на абордаж, предварительно расстрелять из пушек. К тому же он отлично понимал, что грозит Бонавентурии, если на Синку-Аль-Ягос сумеют правильно использовать свои дальнобойные крупнокалиберные пушки. А, судя по всему, кто бы сейчас не командовал этим кораблем,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 Истерлинг следил за тем, как оба противника в результате этих маневров уходят от него все дальше и дальше, и, побагровев от ярости, в гневе взывал к небесам, и преисподней он отказывался верить своим глазам. Чарт спасается бегством от тупоголового лекаришки. Чарт, однако, и не думал бежать. Проявляя отличную выдержку и самообладание, он выжидал удобные минуты, чтобы броситься на абордаж. А Блад с не меньшей выдержкой и упрямством следил за тем, чтобы не предоставить ему такой возможности. Таким образом, исход дела должна была решить первая же ошибка, допущенная одним из них, и ее совершил Чарт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 Когда Бонавентура лёг на новый курс, дым уже почти рассеялся. Блад успел разгадать замысел Чарда, и Синколь Ягас, шедший левым галсом, мчался теперь по волнам почти вдвое быстрее Бонавентуры, которому ветер неблагоприятствовал. Чарт снова сделал крутой поворот и бросился вперёд, намереваясь перехватить противника и подойти к нему с ветра. Однако Блад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 Тупоголовый лекаришка, по-видимому, прекрасно разбирался в положении вещей и с почти сверхъестественной проницательностью находил ответ на каждый ход своего противника. Изредка не обменивались залпами носовых и кормовых орудий, цели высоко чтобы сбить паруса врага, но расстояние было слишком велико, и эти выстрелы не достигали цели. Питер Бладт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 и прикажите его углу дать залп по бонавенту из носовых орудий, когда мы начнем поворот. Пит переложил руль, и под звон напрягшихся снастей и скрип блоков синко оль медленно повернул, и над его кормой заплескалось на ветру пурпурно-золотое знамя Кастилии. Через мгновение загремели две пушки на его носу, вполне бесполезно в одном отношении —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 А сейчас Блада заботила только это. Тем временем испанский корабль береговой охраны из Санто-Доминго, который, неся патрульную службу, был привлечен звуком пушечных залпов в море и, обогнув мыс и спада, повел себя именно так, как и следовало ожидать.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 Разбил иллюминаторы над стройки, одно удачно пущенное ядро пробило нос шлюпу почти на самой ватерлинии, и волны начали захлёстывать пробойно. Чарт понял, что его судьба решена, и, снедавши его злоба, стало ещё мучительнее, когда он сообразил, какое недоразумение было причиной его гибели. Он увидел испанский флаг Натсин Кольягас и усмехнулся в бессильной ярости.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 Однако обдительный капитан Блад предвидел возможность такого маневра и понимал, что в любом случае встреча Чарде с испанским капитаном грозит ему серьезной опасностью. Поэтому он послал за Оглом, и по его приказу искусный канонир ударил 32-фунтовым ядром по водолинии в средней части баронентуры, чтобы усилить уже начавшуюся течь.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 Наконец Кильба на Вентуре заскрижетал по песку, а волны уже накатывались на его ют и бак, еще остававшиеся над водой, как и ванты, почерневшие от людей, искавших на них спасение. Испанец тем временем лег в дрейф, его паруса лениво полоскались, а капитан с недоумением взирал на то, как в полумиле от него Синколь Ягас уже повернул на север и начал быстро удаляться.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 Спустя два часа капитан Истерлинг, задержавшийся в ожидании Чарда неподалеку от берега между мысом Рафаэль и мысом Энганью, с удивлением и ужасом увидел, что к нему стремительно приближается красный корабль петра Блада. Он уж давно внимательно и с некоторой тревогой прислушивался к далеким залпам, однако, когда они прекратились, сделал вывод, что Синкуль Ягас захвачен.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 каковы могут быть намерения этого проклятого каторжника доктора Будь у из стерлинга возможность пойти на абордаж он не опасался бы ничего потому что даже его призововая команда на санта барбаре вдвое превосходила численность экипажа блада но как подвести искалеченный галлен вплотную к борту симкалягас если блад будет этому препятствовать если же после своей схватки с баноментурой Блад замыслил недоброе, то Санта-Барбара станет беспомощной мишенью для его пушек. Эти соображения, достаточно гнетущие сами по себе, довели стерлинга до исступления, когда он вспомнил, какой груз лежит в трюме корабля. Как видно, фортуна вовсе не была к нему милостью, а лишь посмеялась над ним, позволив захватить то, что ему не суждено было удержать. И тут, словно всех этих бед было еще мало, взбунтовалось, призывая команд. Предводительствуемый негодяем по имени Ганнинг, отличавшим с почти таким же гигантским ростом и такой жестокостью, как сам Истерлинг, матросы с яростью обрушились на своего капитана, проклиная его чрезмерную слепую алчность, которая ввергла их в беду.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 на которые он, сознавая их справедливость, мог ответить только ругательствами, что он и не приминул сделать. Пока длилась эта перепалка, Синко-Льягас подошел совсем близко, и помощник Истерлинга крикнул ему, что фрегат поднял какие-то сигналы. Это было требование. Капитану Санта-Барбары предлагалось немедленно явиться на синко и стерлинг перетрусил.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 напомнил капитану ганинг и значит есть еще надежды что этот каторжник поддастся убеждениям и позволит галену спокойно продолжать свой путь одна из пушек синко я гаса и над носом санта барбары просвистела ядро это было предупреждение его оказалось вполне достаточно ганинг оттолкнул помощника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 Прикратим спуститься в шлюпки и немедленно, если вам дорога их жизнь. Через 15 минут я открою по Галеону огонь и потоплю его. Я вынужден так поступить, потому что у меня не хватает людей, чтобы послать на него призовую команду, а оставить его на плыву, значит, позволить вам продолжать разбойничать, не так ли? И Стерлинг яростно запротестовал.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 Однако он не утратил самообладание. Боя, что его испанская речь позволит дону Ильдефонса догадаться об истинном положении вещей, он ответил со всем возможным лаконизмом. — Буэно, я передам капитану. Затем он шепотом приказал гребцам отваливать, чтобы спешно вернуться на Синкульятос. Когда Блат выслушал эту историю и оправился от первого изумления, он расхохотался.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 Тем временем капитан Булат, которого легко было бы принять за испанца, если бы не его синие глаза на загорелом лице, на безупречнейшем кастильском языке, объяснял недоумевающему Дону фонсо почему он поставил Синкульягос борт-оборт с его кораблем. Он не может одолжить матросов в Санта-Барбаре, потому что ему самому не хватает людей, а в таком случае оставить ее на плаву, значит, вновь отдать в руки гнусных пиратов, у которых ему удалось ее отбить. И остается только одно. Прежде чем потопить Галеон, перенести на борт Син-Коль-Ягас сокровище, по его словам, спрятаны в тюме. Он будет счастлив предложить Дону Ильдефонсу и шести его уцелевшим матросам гостеприимство на борту Син-Коль-Ягас и доставить их на тортугу Если же дон Ильдефонса, что весьма вероятно, этого не пожелает, капитан Блат даст в одну из своих шлюпок, и, выбрав благоприятную минуту, они смогут добраться до берега Эспаньолы. Хотя в этот день дон Ильдефонс уже не раз был вынужден удивляться, эта речь показалась ему самой удивительной из всего, что он когда-либо слышал. «Тортуга!»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 Ирландцы и англичанин одно и то же отнюдь нет. Между ними нет ничего общего. Испанец гневно посмотрел на него, щеки его бледнели, рот презрительно искривился. Ирландец вы или англичанин, все равно вы подлый пират. Лицо Блада омрачилось, и он вздохнул. бою вы правы», — согласился он, — «я всячески старался этого избежать».